Глава тридцать седьмая Девушка бежала ко мне не хуже спринтера. За все время нашего знакомства я видел ее только в платьях, ну, или юбка в пол, белая блузка, жакет. А сейчас она меня удивила. Кожаные штаны, короткая куртка, ремни, пряжки, стальные шипы на предплечьях. Ну, вылитая рокерша-байкерша из моего мира. Просто отвал башки, да простит меня в асесуалия. «Вот так живешь с человеком под одной крышей, а у него в шкафу такие наряды прячутся!» «Владыка!» Она даже не сбила дыхание после пробежки. «Владыка! У меня плохие новости! Дитя тьмы сбежала!» «В курсе уже!» Я вздохнул. «Как она умудрилась!» Я уложила ее спать, все было как обычно. А через час заглянула, ее нет». Хитрюга вместо себя подложила свёрнутое одеяло, чтобы сразу не заметили отсутствие. А сюда как она попала? Вашу казну шантажировала. Обещала напихать в замочную скважину спичек и пластилина, если её в город не пустят. Тёмные боги! У меня не замок, а детский сад. Уши надеру обеим, когда поймаю. Ишь, спички она напихает. Я с вами! Клэр хмурилась, отчего казалась похожей на валькирию. «Она обязательно будет рядом крутиться!» Пришлось согласиться. Дитя ни за что не пропустит такое веселье. «Идем! Времени у нас не так много!» Я заметил, что на спине Клэр приторочены ножны двух изогнутых клинков. «Зачем?» — уточнил я. «Умеешь с ними обращаться?» Клэр насмешливо подняла бровь. «Владыка, я тёмная дворянка. Отец учил меня фехтовать с трех лет. Да что за ночка такая, сплошные сюрпризы. Даже боюсь представить, что дальше будет. Урубука крестиком вышивает. Шагра окажется балериной. Кстати, в новом наряде Клэр мне понравилась больше. Вовсе она не серая мышка, не с такой фигурой. Интересно, какие секреты она ещё прячет». Через пять минут маршу по улицам я приказал отряду остановиться. Знаете, как звучит шаг стальных скелетов по брусчатке? Как грохот бронетанковой дивизии. Обувь скелетом никто не выдавал, и они страшно шумели. Это сотням урубуки хорошо. Погромщики будут разбегаться заранее. А меня ждет встреча с гвардией, и предупреждать их заранее будет небезопасно. «Что случилось?» Мумий свесился из седла. Я объяснил ему причину остановки. Нашел, из-за чего переживать? Может поискать магазин тканей, купим, обернем и многие. Вот еще деньги тратить. Да и нелепо будет выглядеть скелеты в портянках. Эй, мертвые, слушай мою команду! Стальные черепа синхронно повернулись и уставились на мумию с почтительным вниманием. «На цыпочках! С соблюдением тишины! Шагом! Марш!» Меня пробил нервный смех. Скелеты правда встали на цыпочки и пошли к радущимся шагам. Ничего более апокалиптически смешного я в жизни не видел. Но шуметь они перестали, а значит муми был прав. Сотниками отрядов, отправленных со мной букой, были Дэймон и скелет, царапанный на черепушке. «Как зовут?» — уточнил я у него. «Амадеус Владыка!» — радостно доложил мертвяк и тут же добавил. «Это творческий псевдоним. При жизни носил имя Вольф Моц, но какое-то оно не солидное». «Будешь приглядывать за арьергардом!» Он козырнул и убежал в конец строя. А я подозвал Дэймона. «Скажи мне, дорогой товарищ, что дальше делать собираешься? От урубуки вечно бегать не сможешь?» Юноша поджал губы. «Постараюсь объяснить ему, что у нас с Шагрой всё серьёзно». «Насколько серьёзно?» «Я жениться на ней хотел, только предложение не успел сделать. А так я уже и браслет приготовил, и вообще...» «А твоя родня?» По лицу Дэймона промелькнула тень. «Мне все равно. У папеньки я всегда был нелюбимым сыном, так что наследство все равно не дождусь. А дядя с сестрой поймут. Наверное». Парень нервно поджал губы. «Владыка, не думайте, что я из прихоти или развлечься. Я шагру люблю, так что все обдумал. Даже если вы меня со службы прогоните, все равно не откажусь». «Не прогоню!» — я хлопнул Дэймона по плечу. «Ты, главное, с букой разберись, а там посмотрим, как тебе помочь». Впереди послышался шум. «Владыка!» — на лице юноши не осталось переживаний. «Очень прошу, не лезьте в первые ряды! Если вас хоть заденут, урбука меня точно убьет гораздо вернее, чем за сестру!» Он сорвался с места и побежал в авангард разбираться, что случилось. Походный строй замер, пока впереди Дэймон и пара десятков скелетов звенели оружием. Меня, несмотря на протесты, удержал мумий. «Ваня, ну не лезь ты! Без тебя мальчик разберется, не маленький. Ты кто? Владыка! Вот и веди себя, как положено, владыке. Стоишь, осуществляешь общее стратегическое руководство, а махать железками и без тебя есть кому!» — Да как руководить? Мне не видно ничего, что там происходит. — Я тебе скажу. Мне сверху далеко просматривается. Пока ничего интересного. Спорить с мумием — дело неблагодарное. Пришлось смириться. Чтобы совсем не заскучать, я повернулся к Клэр. — Скажи, это серьезно? С трех лет учили фехтованию. Девушка кивнула. Папа придерживался старых традиций. «Каждый в семье должен уметь за себя постоять. Сначала учил ножом орудовать, потом кинжалом, мечом. алибарды чуть-чуть могу». Я уважительно посмотрел на Клэр. «С значит, она умеет. Может, взять у нее пару уроков для общего развития?» «Ваня!» – отвлек меня от разыгравшегося воображения мумий. «Иди, там уже закончились разборки. Дэймон вон рукой машет». Старик цыкнул на палео Сорона и первым двинулся вперёд. Дэймон ждал нас, расхаживая перед стоящими на коленях людьми. Руки у них были заложены за голову, а на лицах стоял испуг. — Кто такие? — Грабители, — доложил Дэймон. — Ворвались вон в тот дом, хотели убить семью, которая там жила. — Мы не бандиты, — возмутился бородатый дядька из арестованных. — А кто? «Мы очищаем город от предателей и контры!» — он выпятил подбородок. «Слава совету старейшин!» Один из скелетов, охранявших пленников, отвесил бородачу подзатыльник, и тот быстро стих. Из дома, на который указал Дэймон, другие скелеты выводили семью. Мужчина со сломанной рукой, женщина, видимо, его жена в порванном платье, двое плачущих детей. Все четверо были темные, как и пленные, стоящие на коленях. «Вы с ума сошли!» — я нахмурился. «Своих же темных бить!» «Прихвостни, владыки должны сдохнуть!» — снова выкрикнул бородач и плюнул в мою сторону. «Старейшины придут за всеми!» На этот раз скелет врезал ему сильнее, так что дядька щелкнул зубами и упал ничком. «Мне тоже захотелось вдарить скоту!» Как со светлыми бороться, так ни один не приехал. А тиранить беззащитных всегда пожалуйста. Тьфу! Дэймон, семью под охраной в особняк, пусть переправят в замок и окажут медицинскую помощь. Сделаем! — кивнул юноша и указал на пленников. А с этими что? Этих! Дэймон отшатнулся, увидев выражение моего лица. Владыка! Этих негодяев мне отдай! — послышался голос мумия. — Не надо, не морай руки, Ваня. Сам с ними разберусь, как положено темному некроманту. — Забирай, а то я их прямо здесь у контрапупу. Малыш, фас! Палеосорон курлыкнул и по очереди сколевал всех. — Ам, ам, ам, вот и нет больше негодяев. Все пропали где-то в темноте между стальными ребрами гигантского сорона. Даже думать не хочу, что с ними потом муми будет делать. Пять минут, и мы выступили дальше. Спасение темных — замечательное дело, но требовалось поторопиться. До утра нам предстоит сделать еще очень много. Три квартала нужно было пройти до убежища Торквина. За этот короткий путь мы раз пять вынуждены были останавливаться и спасать тёмных. Старейшины развернули настоящий террор, уничтожая своих противников и моих сторонников. И с каждым таким случаем во мне всё больше поднимался гнев. Но что за люди? Нет, одной вирой они от меня не отделаются. Прижму к ногтю, а председателю отдельно припомню». «Всех своих эвакуирую, порушу гадам, что смогу, а оккупировать не буду из принципа!» «Владыка!» — ко мне под ноги прикатилась мертвая голова. «Владыка, впереди большая заварушка! Маги ей лупят!» «Дэймон, всем стоп! Пусть ждут, а мы сходим посмотрим, что там!» За поворотом действительно слышались крики, резко пахло озоном и шипело, будто на дружеской змеиной вечеринке. Муми слез с птицей и тоже пошел смотреть. Мы осторожно выглянули за угол. Ничего себе! На круглой площади шли боевые действия с отекчающим применением магии. Брать Торквина и его команду отправили отряд гвардейцев, человек сто. Руководил ими высокий маг, прячущий лицо под капюшоном. Колдун метал в дом, где засела тайная служба, огненные шары, бил молниями и поливал струями ослепительного пламени. Судя по всему, защитникам оставалось держаться недолго. «Эльф!» — сознанием дела заявил мумий. «Светлый? А какой? Самый, что ни на есть, светлейший. Такого надо вырубить одним ударом, или потом до утра будем воевать». Тёмные боги, светлые в открытую выступили на стороне старейшин, уже не стесняются командовать стражей, лупят магией и чувствуют себя как дома. А ведь ещё год назад Кимнара заявлял о нейтралитете. Куда катится этот мир? Дедушка принял моё молчание за нерешительность. «Ерунда! Я его заклинанием сниму, одним ударом!» — А скелеты остальных смолотят. — Годится. — Дэймон. Обе сотни готовы. — Так точно? — Как я в него кину магией, сразу атакуйте! — бросил мумий свысока. Старик вышел из укрытия, протянул руку и скороговоркой прочёл заклинание. В сторону эльфа метнулась пылающая зелёным огнём змея и громыхнула так, что в лицо ударил резкий порыв ветра. «В атаку!» Грохоча стальными пятками колонна скелетов бросилась в сторону гвардии. «Ура! За владыку! Смерть светлым!» До столкновения оставалось несколько метров, когда пламя от заклинания мумия потухло. Эльф стоял невредимый. Он обернулся и без промедления ударил в ответ. Завязалась магическая дуэль. Мумий, не ожидавший отпора, ушёл в глухую оборону и явно проигрывал. «Ну, дедушка, ну как же так?» А скелеты сшиблись с гвардией и оглашали площадь звоном оружия. На плече у меня завибрировало, будто зазвонил телефон из моего старого мира. Даже страшно стало настолько похожее ощущение. Но нет, это дрожал приклад «Каратука». Оружие желало принять участие в схватке. Я сдернул ремень, поднял ружьё и прицелился. «Эльф, говоришь, а как тебе вот такое понравится?» «Бух!» Заряд отправился в мага, а воздух заволокло ледяным туманом. Когда он рассеялся, эльфа видно не было, а гвардия медленно отступала под напором приободрившихся скелетов. «Ура!» — с криками из здания выбежали бойцы тайной службы и напали на стражников с тыла. «Бей предателей! Смерть под стилком светлых!» Гвардия, надо отдать ей должное, не побежала. Ощетинилась пиками и отступила, держа строй. Кажется, эльфа они тоже унесли. «Жаль, если так!» Чувствую, с этими ребятами мы сегодня еще встретимся на улицах города. Из дверей дома тайной службы выкатился знакомый колобок и со всех ног бросился ко мне. «Ну, здравствуй, Торквин! Сейчас послушаем, как ты упустил подготовку к перевороту и кто был автором письма ко мне».